Пытаться отыскать дождевую воду, которая могла скопиться во впадинах и трещинах скал. Хотя мы и собрали довольно много воды с помощью парусов все же для длительного морского путешествия ее было недостаточно. Отправляться нам предстояло немедленно. Боцман особенно на этом настаивал, боясь, что если снова выглянет солнце, его жаркие лучи очень скоро высушат те небольшие лужицы, которые и были нашей целью. Один отряд боцман собирался вести сам, во главе второго поставил силача-матроса. «Мы долго блуждали среди камней, прежде чем нам посчастливилось набрести на небольшой естественный бассейн с дождевой водой, оказавшийся на удивление чистой и вкусной. Пустив ход кружки, мы вычерпали его до дна, набрав примерно три галлона отличной воды». Впоследствии нам встретилось еще пять или шесть подобных водных резервуаров. И хотя они оказались совсем не такими большими, как первый, у нас не было оснований для недовольства. Наш бочонок был полон почти на две трети. Приблизившись к тому месту, где стояла палатка, мы обнаружили, что наши товарищи уже вернулись. При этом у них был такой довольный вид, что мы могли даже не спрашивать, удалось ли им наполнить свой бочонок. Они же, едва завидев нас, бросились к нам навстречу и рассказали, что нашли целое озеро пресной воды, скопившееся в глубокой впадине на склоне дальнего утеса, примерно на третьей его высоты. Следуя за нашими товарищами из второй партии, мы обогнули утес и увидели, что склон его, доселе скрытый от наших взглядов, весьма отлог и удобен. и что на нем множество выступов и трещин, по которым подняться на вершину можно было почти так же легко, как по лестнице. Вскарабкавшись по склону футов на 100 мы наткнулись на провал, размером примерно 20 на 20 футов, заполненный такой чистой и прозрачной водой, какая встречается только в фонтанах во дворце какого-нибудь вельможа. Кроме всего прочего, впадина оказалась довольно глубокой. что мы установили, погрузив в воду древко-копья. Увидев, как много здесь воды, Боцман испытал значительное облегчение и тут же объявил, что мы покинем остров самое большее через три дня. И при этих его словах никто из нас не огорчился. Если бы наша шлюпка была цела, мы, вероятно, постарались бы выйти в море в тот же день, но, увы... Чтобы отправиться на ней в долгое и опасное плавание, предстояло сделать еще многое. Дождавшись, пока боцман закончит обследовать запасы воды, мы собрались быстро спускаться, но он стал подниматься выше по склону. Конечно, мы тотчас последовали за ним. Вершина утеса была просторной, ровной и твердой, что было особенно приятно после длительной ходьбы по песку. Подойдя к выходившему на долину краю площадки, я посмотрел вниз, и, увидев под собой почти отвесный склон, машинально кивнул, словно эта картина полностью отвечала моим еще не до конца оформившимся желаниям. Потом я огляделся по сторонам и, заметив, что боцман стоит на площадке с той стороны, где лежал плавучий континент, направился к нему. Склон здесь тоже был крутым и почти гладким. и мы двинулись к противоположному краю утеса, но и здесь склон был обрывистым и неудобным для подъема. К этому времени я успел как следует подумать над тем, что открылось моим глазам. Повернувшись к боцману, я сказал, что вершина утеса, похоже, может послужить нам весьма безопасным местом для устройства лагеря. С трех сторон ее защищает естественная крутизна склонов, Что касалось четвертой стороны, то охранять ее будет сравнительно легко. Когда я говорил все это, в моем голосе невольно прозвучали нотки радости и облегчения, ибо, подобно большинству своих товарищей, я смертельно боялся предстоящей ночи. Боцман тотчас велел остальным поскорее спуститься вниз и доставить на утес наше имущество. План этот пришелся по душе всем. И матросы дружно взялись за работу. Что касается Боцмана, то он, взяв меня в качестве помощника, снова занялся шлюпкой. Когда же палатка была поставлена, он велел матросам сносить в новый лагерь топлива для костра. Боцман поклялся, что никогда больше ночь не застанет нас без достаточного количества сухой травы и водорослей. Впрочем, двух матросов он послал собирать съедобных моллюсков. Работа эта была под силу и одному, но боцман не желал рисковать, несмотря на то, что было еще достаточно светло. Ему не хотелось, чтобы кто-то из наших бродил по острову в одиночку, подвергаясь, быть может, опасностям, о которых мы не имели пока ни малейшего представления. Предусмотрительность его оказалась поистине счастливой. Спустя всего пару часов мы услышали их пронзительные крики, доносившиеся с противоположной стороны долины. Мы похватали наши копья и поспешили навстречу, торопясь узнать, что же произошло. Обогнув выжженную нами долину, где только местами торчали обугленные острова гигантских грибов, мы достигли дальнего берега, где нашим взором открылось невиданное зрелище». Двое наших товарищей со всех ног мчались по заваленному сухими водорослями берегу, а их по пятам преследовал огромнейший краб. До сих пор я считал, что краб, которого мы пытались изловить в водорослях плавучего континента перед прибытием на остров, был чудовищем из чудовищ. Но эта тварь превосходила его размерами более чем втрое. Казалось, будто людей преследует взбесившийся стол. Несмотря на свою кажущуюся неповоротливость, чудовище мчалось по песку и водорослям гораздо быстрее, чем можно было ожидать. Двигалось оно боком, как все крабы, быстро перебирая восемью членистыми ногами и подняв вверх страшную клешню, возвышавшуюся над землей почти на 12 футов. «Наши товарищи опережали преследователя всего на несколько саженей. И я не знаю, успели бы они достичь долины, где на твердой земле смогли бы развить более высокую скорость. Но вдруг один из матросов споткнулся о пучок спутанных водорослей и повалился на песок лицом вниз. Он бы, несомненно, погиб, если бы не отвага его напарника». который решительно повернулся навстречу чудовищу и поразил его своим 12-футовым копьем. Как мне показалось, острие копья угодило в тело твари примерно на фут ниже нависающего, как козырек панциря, и погрузилось довольно глубоко. По воле проведения матросу удалось попасть в одно из немногих уязвимых мест чудовища. Как бы там ни было, получив чувствительный удар, краб немедленно прекратил погоню и, щелкнув клешней, переломил древко копья с такой же легкостью, как я сломал бы соломинку. К тому моменту, когда мы добежали до места сражения, упавший матрос уже поднялся и поспешил на помощь товарищу. Но боцман перехватил у него копье и сам напал на чудовище. Он, однако, не пытался повторить удар в туловище, а сделал два быстрых выпада, метя в стебельчатые глаза твари. Мгновение спустя ослепленный краб повалился на песок и только беспомощно размахивал в воздухе своей большой клешней. После этого боссман велел нам отойти подальше, что мы и исполнили в точности, привыкнув беспрекословно подчиняться нашему начальнику, успевшему многими делами доказать нам свою мудрость и дальновидность. Только товарищ упавшего матроса настаивал на том, чтобы добить краба и на славу угоститься его мясом. Но на боцмана его доводы не возымели никакого действия. Он сказал, что тварь еще способна нанести смертельную рану любому, кто окажется в пределах досягаемости ее клешней». Потом боцман велел обоим матросам больше не собирать раковины, а достать рыболовные снасти и попытаться поймать какую-нибудь рыбу с безопасного уступа на склоне утеса, на вершине которого мы устроили наш лагерь. Сам же вернулся к ремонту шлюпки. Лишь незадолго до того, как вечер опустился на наш остров, боцман прекратил работу и велел матросам, которые, закончив носить топливо, собрались вокруг, сложить бочонки с водой под перевернутую шлюпку. Тотчас несколько матросов приподняли борт, остальные закатили под него бочонки. Потом боцман положил туда же брусок, который он так и не закончил обтесывать. И мы опустили шлюпку на место, полагая, что под ней... наше имущество будет в полной безопасности. Вслед за тем мы немедленно отправились в наш новый лагерь. Наверху нас уже ждали матросы, ловившие рыбу. Они хотели показать Боцману свой улов, большую, красивую рыбу, похожую на королевскую макрель, попавшуюся на удочке несколько минут назад. Осмотрев добычу, Боцман признал ее съедобной, и матросы принялись потрошить ее и чистить. У этой рыбины была пасть, полная длинных и острых зубов, назначение которых я понял, увидев содержимое ее желудка, в котором, казалось, не было ничего, кроме полупереваренных щупалец, осьминогов или каракатиц, которыми буквально кишело море под водорослями плавучего континента. Щупальца эти наши повара бросили на землю, я имел возможность убедиться, что некоторые из них были довольно длинные. Из чего я сделал вывод, что пойманная нами рыба была для этих отвратительных тварей грозным противником, не боящимся нападать даже на особей много крупнее себя. Рыба оказалась довольно вкусной, хотя, на мой взгляд, ее мясо было, пожалуй, несколько жестковато. Последнее обстоятельство, впрочем, не могло иметь большого значения для людей, которые давно не ели досыта. Вечер был уже очень поздний, но у нас на вершине темнота была не такой плотной, как внизу, так что, напрягая зрение, можно было рассмотреть что-то на довольно-таки значительном расстоянии. Мною же как раз овладела задумчивость, и, испытывая острое желание побыть немного в одиночестве, я отошел от костра и встал на подветренном краю утеса. Здесь я некоторое время курил, время от времени бросая тоскливые взгляды на унылые Однообразное пространство плавучего континента, составленного из тины, морской травы и водорослей, и тянувшегося, казалось, до самого горизонта. Помимо воли я задумался о смертной тоске, которую довелось испытать морякам, чьи суда оказались в плену этой плотной, зеленовато-бурой жижи, да так и не смогли выбраться». Потом мои мысли естественным образом перекинулись на останки потерпевшего крушения судна, одиноко стоявшего среди водорослей сравнительно недалеко от утеса. Пытаясь представить себе последние минуты и часы его экипажа, я невольно впал в еще большее уныние. Несомненно, отважные моряки в конце концов погибли от голода, а если нет, то их наверняка прикончили одного за другим, дьявольские твари, обитающие в бездонной пучине под плотным ковром плавучих водорослей. Но не успел я додумать свою мысль до конца, как на плечом не легла тяжелая рука. Это был боцман, который, догадавшись о моем состоянии, неслышно подошел ко мне сзади и заговорил весьма сердечным тоном, убеждая меня оставить печальное размышление и поскорее вернуться к костру». Именно за эту внимательность, как, впрочем, и за многое другое, я успел полюбить нашего боцмана, который, как мне по временам казалось, относился ко мне с почти отеческой заботой. Я не стал возражать и вернулся к огню. Моя вахта наступала только после полуночи, поэтому, захватив с собой охапку травы, которая должна была служить мне постелью, я отправился в палатку, чтобы немного поспать. Я и сам не сознавал, насколько сильно устал, и сон мой был так крепок, что я совершенно не слышал, как часовой звал Боцмана, и проснулся только от того, что рядом со мной вставали с таких же, как у меня, охапок травы мои товарищи. Когда мне удалось наконец разлепить веки, палатка была уже пуста, и я бросился к выходу. Откинув в сторону загораживавший его полог, я обнаружил, что на небе сияет полная луна, которые по причине постоянной облачности мы не видели две предыдущие ночи. Воздух тоже был свежим и прохладным. Духота исчезла вместе с унесенными ветром облаками. Все это я, впрочем, отметил почти подсознательно, ибо в эти минуты был больше всего озабочен тем, чтобы определить, где находятся мои товарищи, а также выяснить причину, заставившую их так спешно покинуть палатку. К счастью, выбравшись наружу, я почти сразу увидел их. Они стояли тесной группой у наветренного края площадки. В первую секунду я готов был окликнуть их, но вовремя прикусил язык, сообразив, что для них, быть может, было бы предпочтительнее, если бы я не поднимал шума. Вместо этого я бесшумно подбежал к боцману, стоявшему чуть в стороне, и шепотом спросил, что случилось, и почему все поднялись, как по тревоге. А он вместо ответа показал мне рукой в сторону плавучего континента. Взглянув туда, в едва освещенное луной бескрайнее призрачное пространство, я поначалу не увидел того предмета, на который боцман пытался обратить мое внимание. Лишь некоторое время спустя он попал в поле моего зрения. Это был крошечный огонек, едва мерцавший посреди мрачной и темной пустыни плавучих водорослей. Несколько секунд я в изумлении таращился на него, не в силах поверить своим глазам. И только потом до меня дошло, что источник света... «Находится на борту застрявшего среди травы старого судна, того самого потерпевшего крушение парусника, на который я с такой грустью взирал всего несколько часов назад и об ужасной судьбе команды которого размышлял с таким сожалением и печалью. А теперь... Вот так чудо! В окне одной из кормовых кают так мне во всяком случае показалось». горит свет, зажженный, несомненно, человеческой рукой. До самого утра мы почти не спали от волнения. Снова развели костер и сидели вокруг него, строя догадки одна невероятнее другой, и поминутно вскакивая, чтобы удостовериться, что таинственный огонек еще горит. Правда, он погас примерно через час после того, как его впервые заметил наш часовой. Но для нас... Это явилось еще одним доказательством того, что меньше, чем в полумиле от нашего лагеря, находятся такие же, как мы, человеческие существа, попавшие в беду. За этим занятием нас и застал следующий день. Сигналы с корабля Едва окончательно рассвело, мы снова бросились к подветренному краю площадки, чтобы еще раз взглянуть на потерпевшее крушение судна, которое столь чудесно оказалось обитаемым. Во всяком случае, виденный ночью огонь давал нам все основания считать, что на борту есть люди, хотя днем, несмотря на то, что мы наблюдали за кораблем почти два часа к ряду, мы так и не заметили никаких признаков жизни». «Не будь мы так взволнованы, это не показалось бы нам странным. Почти всю палубу закрывала грубая надстройка, похожая на наскоро сколоченный из досок амбар. Однако после перенесенных лишений и ужасов, после многих часов одиночества и отчаяния, проведенных в чужих и странных морях, нам до того хотелось увидеть человеческое существо, что мы оказались не способны набраться терпения». и дождаться, пока люди на борту обнаружат свое присутствие. Наконец, утомленные безрезультатными наблюдениями, мы решили окликнуть находившихся на судне людей. Для этого по сигналу боцмана мы собирались крикнуть все вместе. Звук наших голосов, по всем расчетам, должен был достичь корабля, ибо ветер был благоприятный. Несмотря на то, что мы кричали несколько раз, подняв, как нам казалось, порядочный шум, на корабле нас не слышали и никак не откликнулись, так что по прошествии некоторого времени нам пришлось прекратить наше вокальное упражнение и задуматься над тем, каким еще способом можно дать знать о себе потерпевшим бедствия морякам. Мы обсуждали этот вопрос довольно долго. Одни предлагали одно, другие другое, но ни один из предложенных способов не мог, похоже, помочь нам достичь цели. Потом мы задумались, почему устроенный нами в долине пожар не заставил обитателей судна предположить, что поблизости находятся другие люди. В противном случае они наверняка установили бы наблюдение за островом, чтобы привлечь наше внимание при первом же удобном случае. Скажу больше, Никому из нас не верилось, что экипаж судна, заметив огонь, не зажег бы ответных сигналов или не поднял бы флаг, способный броситься в глаза каждому, кто посмотрел бы в сторону судна даже случайно. Пока же у нас складывалось впечатление, что люди на судне намеренно скрывают от нас факт своего существования». Свет, случайно замеченный нами на судне прошлой ночью, не давал оснований предположить, что кто-то пытается подать нам знак. В конце концов, добрая половина моих товарищей пришла к убеждению, что на корабле вообще не осталось людей, и что вместо них там поселилось одно из дьявольских порождений травяного континента, обладающее способностью испускать свет». «Когда это мнение прозвучало впервые, все мы невольно умолкли. Подобное положение дел не только означало бы конец всем нашим надеждам, но и давало пищу новым страхам, а страхов нам и без того хватало». Тогда заговорил Боцман. «Презрительно посмеявшись над нашим испугом, он заметил, что люди на борту корабля могли с равным успехом воспринять пожар в долине не как знак близкого присутствия друзей, а как новую грозную опасность. Кто из нас, добавил Боцман, да подлинно знает, какими адскими свойствами обладают обитающие среди тины и водорослей травяного континента чудища. Если у нас есть основание считать, что они злы и опасны, то тем больше таких оснований у тех, кто, насколько мы можем судить, многие годы жил в тесном соседстве с ними. А коли так, пояснил он, Разве не могли они предположить, что на острове появились какие-то существа, опасаясь которых они побоялись привлечь к себе внимание, пока не увидят их воочию? Таким образом, нам остается только ждать, пока обитатели судна не успокоятся и не покажутся нам сами. «Когда Боцман закончил свою речь, мы сразу приободрились», — говорил он очень убедительно, — «и все же у нас оставались кое-какие сомнения». Так один из матросов спросил, не странно ли, что огонь на судне мы впервые заметили только прошлой ночью, да и днем мы должны были видеть дым от камбузной плиты. В ответ на это Боцман заявил, что до прошлой ночи наш лагерь находился в таком месте, откуда нам не видно было даже самого плавучего континента, не говоря уже о застрявшем водорослях судне. Берег же, с которого можно было рассмотреть таинственный корабль, мы навещали лишь время от времени, но и тогда не удостаивали его даже беглого взгляда, так как были слишком поглощены своими делами. Больше того, с пляжа, где мы собирали топливо, можно было рассмотреть лишь надстройку корабля. На возвышенное же место мы поднимались до вчерашнего вечера только раз, в самый первый день нашего пребывания на острове. Наконец, Даже теперь из нашего лагеря судно видеть нельзя. Для этого надо подойти к самому краю утеса. Это было верно. И закончив завтрак, мы снова отправились к подветренной стороне нашей площадки, чтобы еще раз убедиться, что на корабле есть люди. Однако прошел час, а мы так ничего и не увидели. Тогда боцман чтобы не тратить времени даром, Оставил одного человека продолжать наблюдение, строго наказав держаться так, чтобы его легко было заметить судно, а остальных повел чинить шлюпку. Часовых на вершине Боцман регулярно менял, но все остальные были заняты по горло. Несколько человек носили топливо, чтобы питать разожженный возле шлюпки костер. Один матрос поворачивал и поддерживал брусок, который Боцман продолжал обтачивать по форме киля. Я заметил, что время от времени он украдкой бросал быстрые взгляды на вершину дальнего утеса, надеясь увидеть поданный наблюдателем знак. Но подошло к концу утра, а на корабле так и не произошло никаких перемен, свидетельствующих о том, что его обитатели имеют намерение показаться нашему часовому. После обеда боцман, который, несмотря на свою строгость, никогда не был жесток с матросами, позволил нам покурить у костра и только потом позвал вниз, чтобы продолжить работу. Мы как раз поднимались с земли, когда один из матросов, подбежавший к краю площадки, чтобы еще раз взглянуть на корабль, крикнул, что обитатели судна разобрали или сдвинули назад часть надстройки, и что теперь там появился человек, который насколько возможно разглядеть невооруженным глазом глядит на остров подзорную трубу. Нелегко описать волнение, охватившее нас при этом известий. Всей гурьбой мы бросились к краю площадки, чтобы убедиться, наш матрос не ошибся. Но все было именно так, как он сказал. Мы довольно отчетливо видели на корме судна крошечную человеческую фигуру. В том, что человек на борту заметил нас, мы убедились через мгновение, ибо фигура принялась неистово размахивать чем-то, вероятно, медной подзорной трубой, и даже как будто приплясывала на месте от волнения. И мы были взволнованы и возбуждены сверх всякой меры. Я, во всяком случае, внезапно поймал себя на том, что дико кричу вместе с остальными, размахиваю руками и бегаю вдоль края утеса. Лишь немного придя в себя, я заметил, что наблюдатель с подзорной трубой куда-то исчез. Но это продолжалось недолго. Вскоре он вернулся, а с ним еще человек десять. При этом мне показалось, что среди них были женщины, но расстояние было слишком велико, чтобы я мог сказать наверняка. Увидев нас на вершине утеса, где наши фигуры должны были четко вырисовываться на фоне неба, Эти люди принялись лихорадочно махать нам руками, а мы махали в ответ и кричали, пока не охрипли. Вскоре, однако, столь неумеренное проявление восторга утомили нас, и мы начали действовать разумнее. Один матрос схватил прямоугольный кусок парусины и развернул его по ветру, подобно флагу. Второй сделал то же, а третий свернул из парусины подобие рупора и попытался кричать через него хотя сомневаюсь, чтобы это приспособление хоть сколько-нибудь усиливало голос. Что касается меня, то я схватил валявшийся возле костра обрубок тростника и принялся жонглировать им, устроив целое представление. Словом, мы проделывали много разных глупостей, говоривших, какую глубокую и искреннюю радость мы испытали, обнаружив живых людей подобно нам, отрезанных от мира и заточенных на борту застрявшего в тени судна. Какое-то время спустя до нас, однако, дошел тот неоспоримый факт, что мы-то находимся на острове, а не на судне, в окружении водорослей, и что преодолеть разделявшее нас расстояние у нас нет никакой возможности. Увы, Похоже, мы не могли предложить ничего такого, что можно было бы осуществить. Правда, один матрос был однажды свидетелем того, как на судно, потерявшее ход недалеко от берега, забрасывали канат с помощью пушки. Однако это ничего нам не давало, ибо пушки у нас не было. На это матрос возразил, что пушка может оказаться на корабле, и тогда канат могут перебросить нам оттуда». Нам, однако, никак не удавалось придумать, каким способом мы можем убедиться в наличии пушки на корабле. Больше того, как объяснить наш план находящимся на судне людям. Тут нам на помощь пришел боцман. Он велел одному из матросов взять несколько стволов тростника и обжечь на огне их концы. Пока тут работал, боцман расстелил на скале кусок запасной парусины. Когда все было готово, он приказал подать ему один ствол. Обугленным его концом, Боцман стал писать на парусине наш вопрос, требуя по мере надобности принести еще угля. Закончив, он велел двум матросам взять парусину за концы и растянуть так, чтобы на корабле увидели и прочли наше послание. Когда все было готово, несколько человек на паруснике спустились в трюм, но вскоре вернулись с куском парусины, на котором... Крупными буквами было начертано только одно слово — нет. Получив этот ответ, мы снова принялись ломать головы над тем, как спасти этих людей, ибо наше горячее желание покинуть остров внезапно сменилось решимостью во что бы то ни стало вызволить попавших в плен моряков из их плавучей тюрьмы. И если бы дело обстояло иначе, мы бы навек покрыли себя позором, Однако я счастлив сообщить, что в те минуты мы могли думать только о несчастных, которые взирали на нас с надеждой, ожидая, пока мы изыщем какой-нибудь способ возвратить их в человеческий мир, от которого они продолжительное время были отрезаны. Стоя на краю утеса мы спорили и строили самые фантастические планы, то и дело оборачиваясь, чтобы помахать рукой тем, кто с волнением следил за нами. Прошло, однако, довольно много времени, а мы так и не придумали способа спасти людей с корабля. Потом мне в голову пришла мысль, разбуженная, вероятно, упоминанием о канате, который забросили на терпящее бедствие судно с помощью пушки. Я вдруг вспомнил прочитанную мною однажды историю о прекрасной деве, которую возлюбленный похитил из укрепленного замка сходным способом, Только речь в моей истории шла не о пушке, а об огромном луке. И не о канате, а о тонком шнуре, с помощью которого дева втянула к себе в окно прочную веревку. Едва подумав об этом, я решил, что и нам ничто не мешает заменить пушку большим луком, если только удастся найти пригодное для его строительства материалы. С этой мыслью я подобрал земли ствол тростника и попытался согнуть, чтобы проверить его упругость, и был вполне удовлетворен результатом. Испытав тростник на упругость, я вернулся к палатке и, отрезав кусок топинандшкентеля, который отыскал среди прочего нашего имущества, соорудил небольшой и довольно грубый лук. Затем я долго рылся в наших запасах дров, пока не отыскал тонкий и прямой стебель, из которого было сравнительно легко сделать подобие стрелы. К ней я вместо оперения приладил кусок длинного и узкого листа все того же тростника. Вооруженный таким образом я вернулся к своим товарищам, которые все еще стояли на краю утеса. Увидев в моих руках лук, они решили, что я задумал какую-то шутку, Некоторые даже рассмеялись в предвкушении. Однако, когда я объяснил им свой замысел, матросы перестали смеяться и принялись качать головами в уверенности, что я только зря потратил время, ибо, как они утверждали, ничто, кроме пороха, не в силах забросить тяжелый канат на столь большое расстояние. И, сказав так, они повернулись к боцману, с которым некоторые из них о чем-то горячо спорили. Некоторое время я спокойно прислушивался к разговору, и вскоре мне стало ясно, что часть матросов предлагает взять шлюпку и попытаться подойти к судну, даже несмотря на плотный покров водорослей, в котором они предлагали вырубить узкий канал. Боцман только покачал головой и напомнил о гигантских каракатицах, крабах и других, еще более страшных тварях, которые могут скрываться среди водорослей и тины. Добавив, что находящиеся на судне моряки давно бы пробили такой канал, будь это возможно Буквально в следующее мгновение случилось нечто подтвердившее справедливость боцманских предостережений Мы увидели, что находящиеся на корабле люди в величайшей тревоге мечутся по палубе А некоторые пытаются сдвинуть с места деревянную крышку, закрывавшую широкую щель в надстройке Трава под бортом вдруг зашевелилась, и взметнувшиеся над ней чудовищные щупальца потянулись к тому месту, где только что было отверстие. Но щель, к счастью, была уже закрыта, и людям на борту ничто не грозило. При виде твари и те из нас, кто предлагал добираться до судна на шлюпке, и те, кто был против этого, разразились громкими криками ужаса. А я подумал. что вздумай мы прибегнуть к этому способу, люди на судне были бы обречены на гибель. И тут мне пришло в голову, что если я хочу убедить товарищей в достоинствах моего плана, то лучшие возможности мне не представятся. Тогда я заговорил, обращаясь в первую очередь к боцману. Я рассказал, что в книгах, которые мне приходилось читать, описаны баллисты и катапульты, которые строили еще древние и которые могли метать тяжелые камни весом с двух взрослых мужчин на расстояние до четверти мили. Более того, существовали особо мощные баллисты и аркбаллисты, метавшие огромные копья и стрелы еще дальше. Эти мои слова удивили Боцмана. Ни о чем подобном он никогда не слышал и потому сомневался, что мы сумеем построить подобное оружие. Но я ответил, что для меня это не составит труда. В моей голове прочно запечатлелся чертеж одной такой метательной машины. Кроме того, я добавил, что, во-первых, на нашей стороне ветер, а во-вторых, мы находимся на довольно значительной высоте, что позволит стреле пролететь намного дальше... В конце концов, я подошел к самому краю утеса и, попросив боцмана смотреть внимательно, наложил стрелу на тетиву и, натянув лук, пустил ее высоко в воздух. Благодаря подхватившему стрелу попутному ветру и высоте утеса, она упала в воду на расстоянии более 200 ярдов от того места, где мы стояли, покрыв таким образом почти четверть расстояния, отделявшего нас от судна. Столь наглядная демонстрация сразу же привлекла Боцмана на мою сторону, хотя он и заметил, что стрела упала бы гораздо ближе, если бы к ней была привязана веревка. Со столь справедливым утверждением я тотчас согласился, хотя и позволил себе, в свою очередь, указать на то, что этот мой лук сделан кое-как на скорую руку и что сам я почти не умею стрелять. Но, — добавил я, — если мне помогут построить большой лук, то перебросить через корабль стрелу с привязанным к ней тросом не составит труда. Изготовление большого лука Четвертая ночь на острове была первой, которая прошла без происшествий. На корабле, застрявшем в водорослях, снова появился свет. Но теперь, когда мы получили представление о его обитателях, этот факт уже не волновал нас так сильно и не приковывал к себе столько внимания. Что касалось долины, где отвратительные твари прикончили нашего джоба, то и там все было тихо, и ни одна тень не шевельнулась в серебристом свете луны, в чем я имел возможность убедиться собственными глазами. Еще с вечера я решил про себя, что во время своего дежурства буду поглядывать в ту сторону как можно чаще. Вместе с тем, опустошенная огнем долина — выглядела столь сверхъестественно уныло и рождала такие беспокойные мысли, что я старался скорее отвести взгляд. В конце концов, здесь, на вершине утеса, мы могли не опасаться нападения дьявольских тварей. Мне даже представлялось, что пожар в зарослях грибов научил их бояться нас или вовсе прогнал обратно в морскую пучину, из которой они по всей вероятности явились». Должен признаться, что пока я стоял на вахте, мысли мои были заняты не столько долиной или продолжившим мерцать на судне огнем, сколько моим планом изготовления гигантского лука или аркбаллисты. Всевозможным деталям этого плана я уделил столько внимания, что к моменту, когда меня пришли сменять, я уже точно знал, как нужно действовать и с чего следует начать завтрашним утром». Согласно моему плану, в первую очередь следовало поднять на утес 15-футовую половинку стеньги. Для этого мы все спустились на пляж, где лежали обломки мачты, и, взяв нужный нам кусок, перетащили к подножию утеса. Затем послали наверх одного из матросов, и он спустил нам канат, с помощью которого во время шторма мы крепили плавучий якорь. Крепко привязав конец каната к стенге, мы снова поднялись в лагерь и ценой многих усилий втащили ее наверх. Прежде чем я мог действовать дальше, плоскую часть полукруглой заготовки нужно было выровнять, чтобы она стала прямой и ровной. За эту работу боцман взялся сам, а я с несколькими матросами спустился к тростниковой роще, в которой с большой тщательностью отобрал самые прочные стволы для плеч гигантского лука. поначалу я намеревался сделать один большой лук плечи которого состояли бы из нескольких связанных в пачку стволов но поразмыслив счел такую конструкцию не самой удачной так как при выстреле значительная часть мощности лука расходовалась бы на взаимное перемещение этих самых стволов чтобы избежать этого и заодно облегчить натягивание лука проблема которая вызывала у меня самые большие затруднения «Я в конце концов решил сделать двенадцать отдельных луков, которые собирался прикрепить к концу ложи один над другим таким образом, чтобы они находились в одной плоскости. Благодаря такому расположению я мог натягивать луки по очереди, зацепляя тетивы одну за другой за стопорный крюк, а чтобы все двенадцать действовали как одна...» я собирался связать их в том месте, на которое приходился черенок стрелы. Все это я объяснил боцману, который, казалось, тоже ломал голову над тем, как мы будем натягивать такой мощный лук перед выстрелом, а главное, как мы будем натягивать на него тетиву, что могло стать и вовсе невыполнимой задачей. Теперь же обе проблемы оказались решены». После этого я вернулся к своей работе, так как еще не закончил делать зарубки на концах луков. Это, однако, не заняло много времени, и, закончив, я попросил принести мне готовый кусок юзени С помощью одного из матросов мне удалось натянуть его на лук, который получился очень упругим и настолько тугим, что мне приходилось напрягать все силы, чтобы согнуть его». Тут мне пришло в голову, что пока мы готовим лук, следовало бы поставить несколько человек сплетать линь, которой мы будем привязывать к стреле. Пока матросы трудились над линьем, я занялся стрелами. Это была едва ли не самая ответственная часть работы, так как от балансировки метательного снаряда зависело очень многое. Вскоре мне удалось изготовить весьма неплохую на вид стрелу, которую я выстругал ножом. и, оперив листьями, вставил в пустотелый передний конец небольшой болт из запасов боцмана. По моим представлениям, болт должен был стабилизировать стрелу в полете. Однако проверить правильность моего выбора можно было только опытным путем. Не успел я закончить, как ко мне подошел боцман. Он прожег в ложе направляющую канавку и хотел, чтобы я взглянул на нее. но вот наступил вечер, однако мы не прекращали работу. Боцман велел разжечь второй костер рядом с первым, и при его ярком свете мы трудились еще довольно долго, не замечая бега времени. Наши занятия захватили нас с головой. Наконец, Боцман приказал нам заканчивать и садиться ужинать. После еды мы больше не работали, а отправились спать, так как все очень устали. Когда настал мой черед охранять лагерь, я успел проспать несколько часов и, несмотря на утомление прошлого дня, чувствовал себя бодрым и свежим. Как и в предыдущую ночь, я заполнял свое дежурство размышлениями о конструкции большого лука и, в конце концов, нашел превосходный способ закрепить луки на ложе. Несмотря на то, что я действительно много раздумывал над устройством моей метательной машины, не надо думать будто я пренебрегал обязанностями часового. Когда я приблизился к нависавшему над долиной краю утеса, мне вдруг пришло в голову взглянуть вниз. Луна по-прежнему светила очень ярко, и в ее холодных лучах долина между уёсами выглядела совершенно безжизненной. Однако в какой-то момент, Мне показалось, что среди сморщенных, почерневших, но не сгоревших до конца грибов, одиноко торчавших у колодца почти в самом ее центре, я различаю какое-то смутное движение. Это, однако, могла быть иллюзия, порожденная угрюмым видом местности. Кроме того, меня мог обмануть и неверный лунный свет — который, как я хорошо знал, способен порой придать самые фантастические очертания даже знакомым предметам. И все же мне хотелось быть уверенным, что с той стороны нам не грозит никакая опасность, поэтому я отступил на несколько шагов и, отыскав на земле подходящего размера камень, с разбега метнул его в долину. Примерно в то место, где, как мне казалось, что-то промелькнуло несколько секунд назад. Почти тотчас какое-то существо юркнуло в густую тень под грибами. Еще мгновение спустя что-то шевельнулось чуть правее, но, посмотрев в ту сторону, я ничего не увидел. Снова обратив взгляд на то место, куда упал мой снаряд, я заметил, что вода в расположенном поблизости центральном пруду рябит и волнуется. И снова я колебался, не зная, как поступить. Пока я напрягал зрение, следил за озером, вода в нем совершенно успокоилась, и только покрывавшая берега слизь чуть блестела в лунных лучах. После этого я довольно долгое время следил за долиной весьма пристально, но так и не увидел ничего, что могло возбудить во мне новые подозрения». Наконец я прекратил наблюдение, потому что опасался, что расходившаяся фантазия может сыграть со мной дурную шутку, и отошел к тому краю утеса, который был обращен к мрачным просторам плавучего континента. Вскоре меня сменили. Я отправился в палатку и спокойно проспал до утра. Сразу после завтрака, съеденного в большой спешке, так как нам не терпелось увидеть гигантскую аркбаллисту готовой, мы вернулись к работам. Каждый знал, что ему необходимо делать. Так мы с боцманом решили проделать в торце бревна ложе двенадцать углублений, в которых я предложил закрепить луки. Пока мы трудились, юзень для тетив всех двенадцати луков был почти закончен. Однако матросы, свивавшие тонкий лин для стрелы, справились едва с половиной своей задачи, и я послал им на помощь одного из освободившихся канатчиков. После обеда мы с боцманом стали крепить луки. Довольно быстро мы вставили их в выжженные канавки и привязали к двадцати болтам, вбитым в дерево на дюймах в 10 от переднего торца ложа. Затем мы натянули на луки тетивы, внимательно следя за тем, чтобы каждый из них был согнут не сильнее расположенного ниже. Начали мы с нижнего лука. К вечеру и эта работа была закончена. Наша аркбаллиста была готова. Два костра, которые мы зажгли вчера вечером, сильно истощили наши запасы топлива, и боцман счел необходимым сделать в работе небольшой перерыв, во время которого мы все спустились на пляж, чтобы набрать сухих водорослей и нарубить тростника. Как и накануне, мы развели второй костер и, поужинав, снова взялись за дело. На сей раз все матросы трудились над тонким линием, и только мы с боцманом решили изготовить еще по одной стреле. Мне казалось, что нам придется сделать один-два пробных выстрела, прежде чем мы сумеем точно нацелить нашу метательную машину на корабль. В эту ночь, когда настал мой черед заступать на вахту, я сразу же определил себе почаще заглядывать в долину». но хотя в течение получаса я несколько раз подходил к краю утеса, в глаза мне не бросилось ничего такого, что убедило бы меня. Прошлой ночью я действительно видел нечто движущееся. Результатом этих наблюдений стала моя окрепшая уверенность, что адские существа, погубившие беднягу Джоба, больше нас не побеспокоят. Должен, однако, признаться, что во время своей вахты я все же видел одну странную вещь, но находилась она не в долине, а в полосе чистой воды, которая отделяла берег острова от кромки плавучего континента. Когда я подошёл к краю площадки и посмотрел вниз, мне показалось, будто я вижу стаю каких-то крупных рыб, которые стремительно двигались от нашего острова к границе водорослей. но не по кратчайшему пути, а немного наискосок. Необычным было то, что плыли они строго одна за другой, образовав идеальную прямую линию. При этом они совершенно не показывались над поверхностью, как делают это дельфины или касатки. Не следует, однако, думать, будто эта картина внушила мне тревогу. Нет. Мне просто хотелось знать, к какой породе принадлежат эти рыбы, которых мне трудно было разглядеть под водой, да еще при лунном свете. Сначала мне даже показалось, что у каждой из них два хвоста. Присмотревшись внимательнее, я решил, что вижу что-то вроде мерцающих щупалец, однако разглядеть этих странных рыб подробнее мне так и не удалось». На следующее утро мы торопливо проглотили завтрак и снова вернулись к работе. Сначала мы выложили из камней наклонный каменный постамент, расположив его почти у самого края утеса со стороны плавучего континента, и перенесли на него лук. Отослав помощников, чтобы они продолжали свивать линь из пеньки, я и боцман попытались сориентировать наше громоздкое оружие так, чтобы оно смотрело прямо на корабль. Вскоре аркболиста была готова, и мы стали поочередно натягивать луки, начиная с нижнего и до самого верхнего, пока все они не оказались в боевом положении. Потом мы с великими предосторожностями уложили в канавку стрелу, и я, взяв два отрезка шкимушгара... связал тетивы слева и справа от поперечного углубления, чтобы все двенадцать двигались вместе и действовали как одна. Теперь оставалось только испытать наше детище. Я уперся ногой в спусковой рычаг и, попросив боцмана как можно внимательнее следить за полетом стрелы, с силой нажал. В следующее мгновение раздался громкий звон спущенной тетивы. Массивная ложа подпрыгнула на постаменте из камня, и наша стрела по высокой дуге понеслась в вдаль. Легко представить, с каким живейшим интересом, с каким замиранием сердца следили мы за ее полетом. но уже через минуту стало ясно, что мы взяли слишком вправо. Стрела вонзилась в водоросли прямо по носу корабля, но зато далеко за ним. Увидев это, я готов был лопнуть от радости и гордости. Матросы, подошедшие к нам, чтобы следить за испытаниями, приветствовали мой успех громкими криками, а боцман, который кричал и радовался вместе со всеми, дважды хлопнул меня по плечу в знак преклонения перед моими инженерными способностями. В эти минуты, минуты моего триумфа, мне казалось, что теперь дело за малым. Нужно только поправить прицел, и через день, самое большее через два, заточенные на судне мореплаватели будут спасены». Ведь доставив на судно конец нашего линия, мы сумеем протянуть между берегом и кораблем веревку потолще, а уж с ее помощью натянуть толстый и крепкий канат. Люди с корабля переправятся к нам на остров при помощи простейшего блока и сидения, которое можно будет перемещать туда и обратно по несущему канату за привязанные к нему веревки. Я развернул нашу метательную машину немного левее Потом мы с боцманом приготовили оружие к новому выстрелу. На этот раз, к моей великой радости и удовольствию, стрела полетела точно к кораблю и, разминувшись на большой высоте с надстройкой, исчезла из вида, упав где-то позади корпуса. После столь впечатляющего успеха мне не терпелось забросить линь на корабль еще до обеда, но работа была еще не закончена. Матросы успели свить только 450 саженей линия. Сразу после еды все, кто был свободен, занялись линием и уже через полчаса свили еще 50 саженей. Боцман приказал одному из матросов уложить его под лимитательной машины аккуратной бухтой. Сам же встал рядом и внимательно осматривал укладываемый линь, проверяя все места, которые казались ему хоть сколько-нибудь сомнительными. В конце концов он удовлетворенно кивнул, и я привязал линь к стреле, которую тут же вставил в аркбаллисту. Предварительно обернувшись, чтобы убедиться, что линь не запутался, и никто на нем не стоит, я, от волнения мое сердце готово было выскочить из груди, резко нажал на спусковой рычаг. Стрела метнулась вперед, однако из-за массы привязанного к ней линя Она летела не так быстро, как в предыдущие разы. Пару секунд спустя она воткнулась в водоросли, не долетев до корабля почти две сотни ярдов, и я чуть не заплакал от досады. Боцман, свидетель этой неудачи, тотчас велел матросам выбирать линь, потихоньку, чтобы он не разошелся, если стрела застрянет в водорослях. а сам подошел ко мне и предложил немедленно вытесать еще одну, более тяжелую стрелу, ибо полагал, что недолет был вызван недостаточной массой снаряда. Боцман тоже взялся изготовить стрелу, но более легкую, чем та, которую мы только что испытывали, сказав, что если тяжелая стрела тоже не принесет желаемого результата, тогда мы испробуем совсем легкую, если же обе подведут. Тогда мы будем знать, что нашей аркболисте недостает мощности и попытаемся придумать какой-нибудь другой способ спасти людей с судна. Часа через два тяжелая стрела была готова. Боцман закончил свою чуть раньше, и мы приготовились сделать еще одну попытку перекинуть наш снаряд через судно. Увы, и во второй раз нас ждало разочарование». Причем недолет оказался таким большим, что дело показалось мне совершенно безнадежным. Когда матросы вытащили и уложили линь, мы произвели третий выстрел. Однако результат оказался столь удручающим, что я впал в отчаяние и даже крикнул, чтобы боцман сломал или бросил бесполезную машину в огонь. Последняя неудача уязвила меня столь глубоко, что я оказался не способен рассуждать здраво. Вероятно, догадываясь о моих чувствах, Боцман предложил нам временно отложить всякие мысли о судне и плененных на нем моряках. Вместо этого он советовал позаботиться о насущном, а именно о топливе для костра. Дело понемногу шло к вечеру, и дневной свет неприметно угасал. Когда мы принесли на утес несколько больших охапок сухих водорослей, Боцман отправил двух матросов попытать счастье в рыбной ловле, пара рыбин к ужину нам бы не помешала. Когда рыболовы спустились вниз на нависшую над морем скалу, остальные расселись вокруг костра и снова заговорили о том, как нам лучше добраться до людей на судне. Поначалу высказывались предложения фантастические или, во всяком случае, трудноосуществимые. Но потом, Мне пришла в голову идея, показавшаяся достойной внимания, и я крикнул, что мы можем изготовить воздушный шар и, наполнив горячим воздухом, направить в сторону корабля, предварительно прикрепив к нему конец линия. Подобная идея была для них совершеннейшей новостью. Некоторые, боюсь, и вовсе не поняли, что я имею в виду. Лишь какое-то время спустя, после моих объяснений, Суть метода дошла до них, и один матрос, тот самый, который придумал сделать из ножей копья, спросил, не подойдет ли для тех же целей воздушных змей. Признаться, этот вопрос заставил меня задуматься, как такая простая идея не пришла на ум раньше, ведь изготовить воздушного змея было гораздо проще, чем воздушный шар. И после непродолжительного, но горячего обсуждения было решено. «Завтра утром мы сделаем большого воздушного змея и запустим в сторону корабля, что при постоянно дующем в одном направлении ветре представлялась нам задачей, с которой справился бы и ребенок». Люди водорослей «Когда я заступил на вахту, Луны еще не было». и площадка, на которой находился наш лагерь, скудно освещалась светом единственного костра, горевшего возле самой палатки. Края утеса терялись во тьме, но меня это не особенно пугало. С тех пор, как мы сожгли заросли гигантских грибов, нас никто не беспокоил, и я успел в значительной степени избавиться от навязчивого страха, преследовавшего меня после смерти Джоба. И все же... «Несмотря на то, что я не испытывал особой тревоги, я счел необходимым предпринять все меры предосторожности, которые только были возможны. Подбросив в костер сухих водорослей, отчего пламя столбом взметнулось вверх, я обошел лагерь, держа наготове острый тесак. У обрывов, защищавших площадку с трех сторон, я останавливался и, глядя вниз, настороженно прислушивался». Хотя неумолчный шум ветра, гулявшего на вершине, не позволил бы мне различить ничего, кроме самых громких звуков. Как бы там ни было, я не услышал и не увидел ничего странного. Однако мною вдруг овладело необъяснимое беспокойство, заставившее меня еще дважды или трижды возвращаться к обрывам. Однако и тут я не заметил ничего, что могло бы вызвать подозрение. В конце концов, я решил не давать воле воображению и, отойдя прочь, сосредоточил все свое внимание на сравнительно отлогом склоне, по которому мы сами поднимались на утес. Минула уже, наверное, половина моей ночной вахты, когда откуда-то из темных глубин плавучего континента до меня донесся странный звук, который, нарастая, делался все громче, пока не поднялся до пронзительного визга. После чего снова стал затихать, превратившись в далекие всхлипывания и истерические причитания, едва слышимое за стоном ветра. Не скрою, сначала я был изрядно напуган столь жуткими звуками, летевшими из мрачной саргасовой пустыни. Потом мне вдруг пришло в голову, что эти вопли слышались с подветренной стороны, то есть с корабля. Бросившись к краю обрыва, я уставился в темноту над морем и скоро понял свою ошибку. И, ориентируясь по горевшему на судне огню, определил, что странные звуки неслись откуда-то издалека и не со стороны корабля, а из некой точки чуть правее. Кроме того, мои чувства и мой опыт свидетельствовали о том, что при столь сильном ветре слабые человеческие голоса ни за что не достигли бы утеса. Некоторое время я стоял неподвижно, вглядываясь в ночной мрак и со страхом раздумывая о том, что могло издавать эти ужасные звуки. Какое-то время спустя я заметил вдали тусклое мерцание – а вскоре над горизонтом показался краешек Луны, появление которой весьма меня подбодрило, ведь я уже готов был разбудить Боцмана и рассказать ему о том, что я слышал. Я, однако, колебался, боясь прослыть трусом или глупцом, так как не был уверен, что странные звуки предвещают реальную опасность. Но пока я стоял на краю утеса, созерцая восход Луны, Вдали вновь послышались звуки, похожие на безутешное всхлипывание сказочной великанши. Понемногу они становились все громче и пронзительнее, и вскоре совершенно перекрыли свист ветра. Однако уже в следующую минуту звук стал отдаляться, и вскоре только разорванное ветром эхо горестных стенаний летело над посеребренным луной горизонтом. Тогда, не отрывая взгляда от того места, где, как мне казалось, находится источник таинственных звуков, я поспешил к палатке с намерением разбудить Боцмана. Боцман, однако, проснулся еще до того, как я наклонился, чтобы тронуть его за плечо, и, схватив абордажную саблю, которую всегда держал под рукой, вышел вслед за мной из палатки. Затем он отправился вместе со мной на краю теса, и встал там, ожидая, не раздадутся ли таинственные жуткие рыдания снова. Так мы стояли, наверное, больше часа и молчали, прислушиваясь, но не слышали ничего, кроме заунывного шума ветра. Наконец боцман, устав от бесплодного ожидания, подал мне знак, призывая вместе обойти лагерь. Поворачиваясь, чтобы следовать за ним, я случайно бросил взгляд вниз на полосу чистой воды у подножья утеса. Луна к этому времени поднялась уже довольно высоко, и в ее свете я с удивлением увидел огромное количество странных рыб, подобных тем, каких я видел накануне, только на сей раз они плыли не от острова, а к нему. Заинтересовавшись этим зрелищем, я шагнул ближе к краю обрыва, рассчитывая разглядеть их как следует, когда они достигнут мелководья. однако не увидел ничего, так как ярдах в 30 от берега загадочные рыбы исчезали безо всякого следа. Я окликнул Боцмана. Странное зрелище озадачило и его, и он даже не пытался дать ему какое-то объяснение. Пока мы смотрели и слушали, костер наш проснулся.